Вознесся на вершину славы и умер в Париже, уйдя из группы. Ему было 27. Австралийцы ACDC, люди, в общем-то, и так небезызвестные, прорвались в британские и американские чарты лишь в 79 девятом с диском «Хайвэй Тухел шоссе «Ват». Название казалось пророческим, и певец Бон Скотт умирает от алкогольного отравления. Не прошло и полгода, как группа с новым вокалистом выпустила мультиплатиновый Back in Black и повторить этот успех больше не смогла. Марк Болан, модник и поэт, помешанный на книгах Толкина и песнях Боба Дилана, с голосом скрипучим, как несмазанная дверь, кто мог подумать, что он станет звездой. В неполные двадцать он ехал в Париж, где, по его рассказам, встретил колдуна и чернокнижника и год прожил в его замке. Вернувшись, он организовал Тирекс, группу, с которой началась и которая, по сути, закончилась эра гламурного рока. От песен Болана действительно исходило какое-то сияние. Коктейли с буги-вуги и рок-н-ролла поднимал настроение. Моду на его музыку пресса окрестила Тирекстази. Десять лет он купался в лучах славы, потом машина, которую вела его жена, врезалась в дерево. Жена отделалась ушибами Марк погиб мгновенно. Его эхидные, драйвовые, простенькие с виду песенки пытались скопировать многие. Но секрет своего звука Болон унёс в могилу. Стиви и Воин своей изумительной филигранной гитарной техникой спровоцировал возрождение блюза в 80-х годах. Косматый Вундеркинд, озабоченный наркотиками фанат Хендрикса и Альберта Кинга, Он создал уникальный стиль и звучание, не похожее ни на одного известного гитариста. Фактически, Воин стёр границы между блюзом и роком, а это не удавалось сделать ни одному музыканту с конца 60-х. Семь лет Воин был гитаристом, на которого равнялись. Его концерты проходили с аншлагом, альбомы становились золотыми. Он почти проиграл свою жизнь наркотикам и спиртному, смог отыграть её обратно, И всё равно кончил трагически. В 1990 году вертолет, увозивший его с концерта, рухнул через минуту после взлёта. Воину было всего 35. Сейчас кажется странным, пугающим знаком, что за несколько недель до его смерти во время турне на сцене упала металлическая стойка и разбила пятки его гитар. Пословица гласит, что панк не умер. Да только сами панки долго не живут. «Секс-Пистолс» изначально возвели саморазрушение в культ. Сит Вишес, хулиган и наркоман, одержимый страстью холодному оружию, своей гибелью лишь поставил кровавую точку в недолгой истории группы. Интереснее другое. Сит начинал ударником в группе «Сьюкси энзе Бэншис». Бэнши – персонаж кельтского фольклора, призрак умершей женщины, чей крик предвещает чью-то скорую смерть. Там Вишес не задержался, подался к пистолетам. А «Бэншис» продолжали идти прежним курсом. Их первые альбомы «Стена шума», «Леденящая душу скрежет», «Вопли», «Сьюкси». Музыка там не просматривалась даже в электронный микроскоп. Но название казалось пророческим. В 78-м Вишес зарезал свою подружку Нэнси. А пару месяцев спустя сам отправился на тот свет. А в 79 о чудо, музыканты «Бэншис» научились играть. У Сьюкси ни с того ни с сего прорезался голос, и группа в одночасье стала, если не основателем, то уж точно одним из лидеров готического рока. Сьюкси и Беншис были не первыми. Первая группа эпохи постпанка были Джо Дивижн. Веселое, на первый взгляд, название на деле было жутеньким. Его взяли из книги о нацистских лагерях. Сектором удовольствий назывался «Особый блок» куда сгоняли молодых женщин для обслуживания офицеров СС. Холодное депрессивное звучание, полное скрытых пустот, где рваные гитары, басы, барабаны плетут сухую паутину, в которой мухой бьется летаргический голос Яна Кёртиса, стало эталоном для всех независимых 80-х. По нему выстраивали звук Кьюэ, Систерс оф Мерси, Депешмот, Юту, Нирвана и многие готические группы. Вскоре группа обрела культовую славу, растущую с каждым выступлением.